Это кто-то просто шутит. Так он сказал. Бред какой-то. «Марк, я не хочу тут оставаться», — сказала я. «Мне кажется, тут везде кто-то копался. Во всем доме, в моих вещах. Я всего тут боюсь. Господи, это же мой собственный дом, а мне здесь страшно». «Ну-ну, перестань, пожалуйста». Марк обнял меня за плечи. «Успокойся».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 убежать и от всех спрятаться, поселиться в них, и чтобы в них всегда было счастье, и все друг друга любили. И видишь, что из этого вышло, так до сих пор и рисую дома. Я слушала его, затаив дыхание. Он засмеялся, подхватил сумку и открыл дверь. Я смотрела, как он садится в машину, и потом долго махала ей вслед. «В конце концов, все не так уж и страшно», — сказала я себе. «Ведь он со мной». Вернувшись в дом, я как раз собиралась насладиться кофе в оранжереи, когда в дверь кто-то позвонил. Я решила, что вернулся Марк. Он так торопился, наверняка что-то забыл. К моему удивлению, на пороге оказалась та самая малышка, которая вчера играла с детьми Марты у нее дома —